Глава 14. т ы р Ожесточенное сопротивление. Цель демократии — свобода. Олигархии — богатство. Аристократии — воспитание и законность. Тирании — защита. Аристотель. Еще целые сутки на орбите продолжалось сражение, и у нас появилось время нормально подготовиться. Все дома превращались в мини-крепости. Окна и дверные проемы заделывались пластобетоном, оставляя узкие бойницы. Проходы минировались самодельной взрывчаткой. Населению раздавалось оружие и сухие пайки для длительной обороны. Прокладывалась проводная связь на случай глушения противником. Мы успели отдохнуть и распределить обязанности между собой. Я брал половину периметра города, а мои спутники псионы брали вторую половину на себя. Для координации обороны я выбрал высокое здание рядом со штабом обороны. И на нем установились силовые щиты для защиты от разрушения. Когда первые десантные корабли интоксикоидов начали спускаться с орбиты, я уже был в своем боевом посту. В самом начале я и мои друзья не вмешивались в оборону города. Первыми приняли бой ракетные комплексы противокосмической обороны. Когда они исчерпали свой боезапас От части из них была уничтожена. То в дело вступили мобильные отряды с ручными пусковыми установками, которые сбивали корабли на низкой орбите. Чтобы сбить десантный корабль пришельцев, требовалось несколько попаданий таких ракет. В основном сбивали те корабли, которые приземлялись в пределах города. Картина взмывающих ракет навстречу летящим кораблям завораживала. В ней было что-то величественное и красивое, если бы не сама угроза, которую она таила. Постепенно вокруг города начали приземляться целые корабли и высаживать десант. Первая линия обороны уже вступила в бой, отражая пока еще редкие и нестроенные отряды насекомых. Единственным отличием от виденных м н о й ранее жуков они были немного меньше по размерам и отличались меньшей агрессивностью. Мне пришлось вмешаться только три раза. Первые два, когда на город пытались приземлиться два крупных корабля пришельцев, мне пришлось взять их под свой контроль и размазать о поверхность планеты, включив ускорение. И один раз, когда примерно пять сотен кораблей, сбившись в рой, пытались разом пробиться в город, их я также заставил с размаха впечататься в землю. Правда, при этом мне пришлось изрядно напрячься и попросить помощь псионов. Но в итоге вся масса этих кораблей рухнула на окраине города, погребя под собой нападающих жуков. Постепенно пытаться приземлиться в городе или близко от его окраин жуки прекратили и стали высаживаться далеко за его пределами. Теперь основные сражения развернулись вокруг города на его окраинах. н е с м е т н ы е п о л ч и щ а жуков пытались своей массой задавить обороняющихся людей. Через пятнадцать часов непрерывных боев у защитников, находящихся в первых рядах, стали заканчиваться боеприпасы, и им на смену выступила смена, чтобы дать возможность людям отдохнуть. А еще через четыре часа жуки преподнесли нам неприятный сюрприз. Они прокопали несколько туннелей за три линии обороны, и одновременно в нескольких частях города они выбрались наружу и атаковали наши укрепления. После этого оборона города перешла в местные бои за удержание отдельных зданий. Прибывающих жуков становилось все равно больше, и мы стали довольно часто брать их под свой контроль и заставляли атаковать себе подобных. Я периодически интересовался, в каком состоянии находится процесс ремонта нашего корабля. По всем прогнозам нам придется пробыть на планете еще пару суток. Так как реактор от холодного пуска пошел в разнос, а подобных моделей на окраине содружества было недостать, приходилось его перебирать вручную с помощью роботов, и ускорить этот процесс было нельзя. Рабочие и так трудились на износ. В какой-то момент полчища жуков полностью накрыли первое и второе кольцо обороны. Сразу же после этого произвели подрыв внешних минных закладок, а через 20 минут еще один радиус мин. После этого на какое-то время напор ослаб, и жуки впервые отступили. Но все понимали, что это ненадолго, и скоро последует еще одна атака. Завалы и с т е л жуков достигли первых этажей и полностью закрыли амбразуры, заставляя защитников подняться выше и занять оборону на верхних этажах. Ремонтные бригады в спешке латали места прорывов и производили дополнительное минирование. Раненых отводили в тыл, заменяя на необученных ополченцев. Пока выдалась свободная минута, я связался со штабом обороны и узнал последние новости. Как оказалось, все крупные города и поселения уже захвачены жуками. На несколько бункеров и замаскированных шахт также напали жуки и полностью захватили. Теперь единственный центр обороны — это столица. Наши потери в защитниках уже достигли почти пятнадцати процентов, и все резервы уже исчерпаны. Поэтому было принято решение отвести остатки защитников с первой линии обороны на четвертую, меньшую радиусом и, соответственно, требующую меньше защитников. То, что будет твориться на этой планете после нашего отлета, я примерно представлял, но как-то повлиять на ситуацию не мог. Свой жезл я оставил на базе ордена и приказал при первой же опасности отвести его Кристиан. Надеюсь, что мой приказ смогли выполнить и жезл не достанется пришельцам. Все, кроме нас, на этой планете обречены. Если кто-то и сможет выжить после вторжения интоксикоидов, то за ним последует вторжение арахнидов, а среди них много псионов, и они смогут отыскать даже хорошо спрятанные бункеры. Но вот передышка окончилась, и в этот раз одновременно с массированной атакой по земле на нас понеслись л е т а ю щ и е жуки, осы и шершни, которые залетали на крыши зданий и начинали р а з г р ы з а т ь их, стараясь добраться до защитников. Оборонять баррикаду стало намного сложнее: с открытых участков и крыш пришлось спрятаться в н у т р ь зданий и вести огонь уже из них. Постепенно линия обороны стала прорываться в некоторых местах. И командование опять взорвало серию мин, но напор жуков не спадал. Они с маниакальной настойчивостью продолжали наступать. В скором времени нам пришлось спуститься внутрь здания и вести свою диверсионную деятельность оттуда. Военные запустили несколько дронов и, по координатам, полученным с них, произвела массированный ракетный удар по местам скопления жуков. Это был последний козырь, который они приберегли на самый крайний случай. Я запросил обстановку и выяснил, что вторая линия обороны полностью уничтожена, а третья в скором времени должна пасть. Нас попросили помочь отвести защитников с третьей линии обороны на последний рубеж, чтобы дать им передышку. Мы с псионами стали брать под контроль летающих насекомых и с их помощью атаковали наземные силы врага. Через полчаса невероятных усилий жуки отступили во второй раз. Предвидя с их стороны ответные меры, мы ушли из здания и перебрались в штаб, а защитники третьей линии отошли на последний рубеж. Почти час ничего не происходило, и это начинало меня напрягать. Как внезапно раздался грохот, и земля задрожала, а затем яркая вспышка озарила то место, где я недавно стоял, и на месте здания с включенными силовыми щитами осталась огромная воронка. Это по нам пальнули с орбиты из главного калибра, значит мои атаки им не понравились. Сразу за этим последовала атака жуков. Я отдал команду обходиться без меня, а сам попробовал с помощью своих способностей нащупать на орбите корабль, с которого произвели выстрел. На самом пределе дальности своих способностей я смог нащупать висящий на орбите огромный корабль. Единственное, что я смог сделать, это включить полное ускорение двигателей в сторону планеты до того момента, как корабль обесточили. Этого хватило, чтобы он сошел с орбиты и начал быстро снижаться. Как только они попробовали включить питание двигателей, я опять с помощью взятых под контроль операторов дал импульс в сторону поверхности планеты, и без того большая скорость корабля существенно увеличилась. Судя по противодействию мне пятерых п с и о н о в которые находились на корабле, это был их флагман с королевой. Корабль не предназначался для посадки на поверхность планеты, но они все равно пытались затормозить падение, включая на мгновение питание, двигатели и реакторы. Но я каждый раз только увеличивал скорость падения корабля. Когда до столкновения о поверхность остались считанные секунды, меня и всех окружающих обдало сильным эмоциональным импульсом обречённых псионов. От удара корабля о поверхность планеты она содрогнулась серией землетрясений, а затем нас настигла ударная волна, сметающая с открытых участков улиц города бьющихся в судорогах жуков. Долгожданная передышка была получена не только нами. но и всеми защитниками на планете жуки смогли организоваться только через сутки постепенно они начали проводить атаки на город но радостной вестью стало отсутствие новых приземляющихся кораблей но по подсчетам военных специалистов с помощью разнообразных средств мониторинга была обнародована неутешительная новость которая заключалась в количестве уже высадившихся на планету жуков По приблизительным подсчетам их было еще несколько миллионов, а количество солдат и ополченцев очень мало. Утешал один факт: все жуки были раскиданы по всей планете, и собраться в один ударный кулак они не хотели, продолжая свои непрерывные атаки на город. Внезапно они прекратили атаку и опять отступили. По данным дроидов-разведчиков, они накапливали все силы для решающего удара. К сожалению, после борьбы с псионами и управлением кораблем противника сил поддержать оборону у меня не осталось, как и у моих псионов. Мы сидели в штабе у стены на полу, совершенно обессиленные, и смотрели на экран, показывающий последнюю линию обороны. Когда волна жуков в очередной раз ворвалась в город, в некоторых местах подорвали оставшиеся неиспользованными фугасы, но это даже не замедлило их. Тогда пришло время использовать мою задумку, и перепрограммированные роботы и различная техника, до этого стоявшая нетронутой, внезапно ожила и напала на жуков, к а л е ч а и выводя их из строя. Затем в действие пришли летающие флаеры, начиненные различными взрывающимися веществами, под дистанционным управлением подростков. Они врезались в скопления насекомых и взрывались огненными шарами, заставляя жуков бежать от мест пожара. Защитники продолжали отстрел жуков, достигших укреплений, но их напор был уже не такой сильный, и были все шансы отбить это нападение. Именно в этот момент пришел сигнал о готовности нашего корабля к вылету. Мы, собравшись силами, отправились в ангар под штабом, где нас дожидался бронированный флаер с полным вооружением. Его огневой мощи должно было с избытком хватить на трехминутный полет до ангара с кораблем. Напоследок я осмотрел карту обороны всей планеты и отметил про себя, что если новых кораблей не будет, то отбиться в этот раз у них получится, а что будет дальше, загадывать не хотелось. В считанные минуты мы добрались до корабля, где я принял отчет капитана, руководившего ремонтом корабля. Реактор восстановили на 40% процентов мощности. Использовать длительную маскировку не рекомендуется. Прыгнуть сможем до пяти раз, поэтому надо определиться, куда мы летим. Летим в центр содружества, в старую империю, к новой столице. У меня есть идея, как остановить вторжение, сказал я, усаживаясь в кресло для членов экипажа и готовясь вместе с командой к отлету.